Почему и в 575-м, и в 482-м он так редко виделся или разговаривал с другими техниками? Почему они избегают друг друга? Почему ведут себя так, словно разделяют дурацкие предрассудки вечных в отношении самих себя? В своих мечтах он уже принудил совет к капитуляции по всем вопросам, касавшимся Нойс, и теперь выдвигал новые требования. Техники должны получить право создать собственную организацию. Они должны чаще встречаться друг с другом, больше дружить. Должен быть положен решительный конец их байкотированию. Засыпая, он уже видел себя бесстрашным героем-революционером, совершающим рука об руку сной с великий социальный переворот внутри вечности». Его разбудило настойчивое хриплое бормотание звукового сигнала. Собравшись с мыслями, Харлан кинул взгляд на маленькие часы над кроватью и глухо простонал «разрази его время». Кончилось тем, что он проспал. Не вставая с постели, он дотянулся до нужной кнопки, и квадратное окошко в двери обрело прозрачность. Лицо Вечного, стоявшего за дверью, было ему незнакомо, но в нем чувствовались властность и уверенность. Харлан открыл дверь, и в комнату вошел человек с оранжевой нашивкой администратора. «Техника Эндрю Харлан». «Да, администратор, у вас есть дело ко мне?» Однако администратор, казалось, даже не заметил вызывающего тона, которым был задан этот вопрос». — Вам была назначена на сегодняшнее утро встреча со старшим вычислительным Твислом. — Ну и что? — Меня послали сообщить вам, что вы опаздываете. харлан удивленно посмотрел на него. — Послушайте, что все это значит? — Ведь вы не из 575-го. — Я работаю в 222-м. — Последовал ледяной ответ. — Помощник администратора Арбутлем. Я отвечаю за организационную сторону мероприятия. И во избежание ненужных толков предпочел не пользоваться видеофоном. Какое мероприятие? Какие толки? О чем вы говорите? Послушайте, я почти каждый день встречаюсь с Твиселом. Он мое непосредственное начальство. Какие толки это может вызвать?» Несмотря на все попытки администратора сохранить официальную бесстрастность, его взгляд выразил крайнее удивление. «Разве вы ничего не знаете? О чем? Сейчас, в 575 происходит заседание специального комитета Совета времен. В вашем секторе только об этом и говорят. Они хотят видеть меня». Не успев договорить до конца, Харлан подумал, ну, конечно же, они хотят видеть меня, кому еще, как не мне, может быть, посвящено это заседание. Теперь он понял, почему так веселился вчера ночью младший вычислитель, встретивший его у дверей Твисова. Вычислитель знал о предстоящем заседании комитета. Ему смешно было даже подумать, что техник надеется в подобный момент встретиться с Трисселом.